Глава 25. Аборт. От важного в жизни решения нас отделяет всего лишь шаг. Один шаг до конца тоннеля, в котором виден свет, до счастья, где мы не будем знать горя. Один шаг до пропасти. Мы стоим на краю, не в силах сделать этот шаг. И либо кто-то оттащит нас назад, позволив избежать роковой ошибки. Либо мы сами отступаем. Но что делать, если мы не справляемся? Самоанализ не помогает. а рядом не оказывается человека, который помог бы сделать верный выбор. Вот и у меня такого нет. Аленка крикнула, что я дура, раз пойду на аборт, но у меня нет выхода. Я его просто-напросто не вижу. Мой ребенок болен, и вряд ли кто-то поставит меня на учет с таким диагнозом. Как бы я ни хотела бороться за его существование, я проиграю. В одиночку проиграю. Единственная надежда сгорела пару дней назад, когда я пришла просить помощи. Год, ровно год назад я впервые увидела Дана. Наверное, именно тогда поняла, что влюбилась, но не осознала этого. Тогда я не подозревала, что жизнь повернется ко мне другим местом и отберет возможность бороться за счастье. Если бы кто-то год назад сказал мне, что я забеременею от сводного брата или когда-нибудь закручу с ним роман, Никогда в жизни не поверила бы, но факт остается фактом. Прошлое не вернешь, время назад не запустишь. Разве я изменила бы ход событий? Вряд ли. Как бы сейчас я не ненавидела этого человека, сердце все равно трепетно билось при упоминании его имени. Это невообразимо глупо, но иначе у меня не выходит. Наверное, я дура, раз все еще думаю о нем. Даже сейчас, когда сижу перед кабинетом гинеколога. «Мне никогда не было так страшно, как сейчас». Передо мной пошла девушка со слезами на глазах. Она так же, как и я, не хотела делать аборт. Но надо. Диагноз не позволял ей родить ребенка из-за угрозы жизни матери. Но у меня другая ситуация. Я прочла много статей о синдроме Дауна. Дети живут долго, однако им необходим уход, материальная поддержка, которую я не могу обеспечить, а также нормальное течение беременности». «Единственный врач, которая обследовала меня, послала на аборт, на платных врачей. Денег нет. Мы не виноваты. Он не виноват. Но у меня нет выбора. Я справлюсь одна. Без родителей, без Дана. Одна. Я пройду этот путь». В коридоре развешаны картинки, лозунги а «Аборт убивает возможность родить повторно». «Я стараюсь не смотреть на стены, не гладить живот». Как я прочитала в интернете, лучше представить, что в животике никого нет, а я иду лишь на плановую процедуру. Однако ладонь автоматически ложится на живот в попытке почувствовать тепло. Черт! Богатого! Заходи! Неприятный холодок бежит от макушки по позвоночнику. Вот и настал мой черед. Страх подступает прямо к горлу. У меня нет выбора. Мне никто не поможет. Я справлюсь. Я справлюсь. Касаюсь ручки двери, хочу войти в кабинет, но мне не дают. Ты не пойдешь на аборт. Раздается голос над моей головой. Сердце на мгновение замирает, а затем начинает быстро биться, как ненормальное. Медленно, как в кино, поднимаю голову и сталкиваюсь с серостью знакомых глаз. Когда-то любимых, до сих пор любимых. Молодой человек, это женская консультация, строго произносит врач. Плевать. Да как вы с Но я не слышу, что говорит вдогонку доктор. Дан берет меня за руку и тащит к выходу из женской консультации. Сажает в машину, которая пахнет знакомым, неповторимым ароматом моего мужчины. И увозит куда-то. Я не сразу осознаю, что только что произошло. Что происходит прямо сейчас. Куда мы едем? Зачем? Почему он приехал за мной, если недавно отказался от меня и от моего малыша? Или от нашего малыша? Что происходит? Пытаюсь прервать молчание, повисшее между нами. В машине тихо, только рев мотора разбавляет ее. Стараюсь не смотреть на Дана. Боюсь увидеть злость в его глазах, которая отравит меня. Но он молчит. Осторожно, боязливо поворачиваюсь к Дану. Гляжу на строгий профиль, на твердые желваки, на глаза, сосредоточенно глядящие на дорогу. Мне страшно. Страшнее, чем в коридоре женской консультации. «Дан, пожалуйста». «Тихо». Резкость и отрешенность меня пугают. Что он задумал? Мы останавливаемся на парковке возле многоэтажной новостройки. Я видела этот комплекс. Недалеко находится мой университет. Но что мы здесь забыли? «Дан, идем». Снова тишина. Снова неизвестность, пугающая не на шутку. Мы заходим в один из подъездов, поднимаемся на пятнадцатый этаж и входим в одну из квартир. Она небольшая, однокомнатная. в темных тонах и с окнами, занавешенными темными шторами. Они закрывают вид из панорамного окна на город и на мой университет. «Это твой новый дом», — произносит Дан позади меня. «Я снял квартиру для тебя и готов обеспечить твоего ребенка. Но после родов ты исчезнешь из моей жизни». «Это условие?» «Это констатация факта. Не хочу, чтобы ты влипла в неприятности. Раньше тебя это не заботило. Что изменилось?» Резко поворачиваюсь к Дану в попытке найти ответы хотя бы на его лице, однако оно остается непроницаемым. Сейчас он чем-то похож на своего отца, на Григория Викторовича. Жестокость – наследственная черта. Дан резко отворачивается и проходит в другую комнату. Как я поняла, это спальня. Иду следом. «Я оформил счет на твое имя. Туда я буду переводить ежемесячно деньги на содержание тебя и ребенка. Вчера я договорился с врачом из частной клиники. Она готова вести твою беременность и установить точный диагноз. Если возникнут проблемы, звони мне». «Твой номер недоступен?» Я вспоминаю, как пыталась позвонить после посещения врача и первого УЗИ. «Я оставлю новый». С этими словами он покидает сначала комнату, затем квартиру. Громкий хлопок отпечатывается в памяти, отдается в груди. На душе становится чуточку легче, но внутри все равно остается неприятный осадок.